Отдельно стоят два последних произведения драматического творчества Байрона Вернер и Преображённый урод, драмы, выводящие нас из венецианского периода творчества Байрона. Драма Вернер по сюжету заимствована у писательницы Гэретли. Вместе с Вальтером Скоттом Байрон отдал дань романтического увлечения поэзией тайн и ужасов. Байрон сумел в собственной трактовке использовать тематику фантастического, ужасного и мрачного. Место действия Вернера Германия, истощённая Тридцатилетней войной 1618-1648 годов, когда страна утратила почти 2/3 своего населения и превратилась в пустыню с городами, наполненными волчьим воем, с деревнями, опустошёнными голодом и эпидемиями. с людьми, охваченными ожиданием антихриста. Однако реальная Германия почти не отразилась в трагедии Байрона. В основе сюжета трагедии лежит кровавая семейная хроника некоего графа Зигендорфа, возникшая на почве борьбы за наследство. Преображённый урод единственная драма Байрона, которая носит лёгкую печать автобиографизма. По-видимому, Байрон никогда не забывал о своём телесном недостатке, хромоте. Основным зерном трагедии служит эпизод из времени похода контабля Бурбонского на Рим в 1527 году. Фантастическая фигура демона тесно связана с Мефистофилем Гёте. Горбун Арнольд усилиями этого дьявола превращается в красивого человека. Демон вселяется в прежнее тело Арнольда. Завязка трагедии состоит в том, что Арнольд, реальный, превращённый в красавца, оказывается не в состоянии завоевать сердце Римленки Олимпии Колонна, в то время как дьявол, воплотившийся в тело уродливого Арнольда, добивается этого без особых усилий. Реальный Арнольд и дьявол, воплощённый в его уродливое тело, становятся врагами, и человек с напрасной красотою испепелённый бессильем страсти, становится достоянием уничтожающей демонической силы.